глава 3 у вас что-то произошло с альвииром шетхашером с чего ты взяла а ну да кругом полно тьмы мы сидели в аудитории дожидаясь начала первой пары и тихонько перешептывались с мирой а вокруг действительно витала тьма Едва проснувшись и выйдя из комнаты общежития, я почувствовала, что весь воздух пропитан сильной концентрированной магией тьмы. Для меня она ощущалась приятно. Мягкими, прохладными прикосновениями тьма скользила по коже. Зато всем остальным было безрадостно. По крайней мере, светлым магам. Одногруппники выглядели неважно, какими-то поникшими, удрученными. Даже почти не разговаривали между собой. Но в мою сторону косились чаще обычного. Причем на лицах их отражалось вселенское страдание, словно бедняги тяжело больны и скоро отойдут в мир иной. Альвиир выполнил обещание. Накрыл Академию усиленной защитой, чтобы Лерон уж наверняка не пробрался. Впрочем, я бы не была так уверена, что Лерон не сможет преодолеть эту защиту, если вдруг захочет снова встретиться со мной. И это тоже. Но вообще вчера Верховный Старейшина связывался с Альвииром Шетхашером — Просил разрешения отправить феникса в тебя охранять. Ох, боюсь, Альвиир вчера был сильно не в духе. И как? Произошел довольно странный разговор. Какой? Я всерьез заинтересовалась. Ну уже, мира, не заставляй тянуть из тебя клещами, в любой момент препод придет. Альвиир Шет Хашер спросил, готовы ли фениксы принести магическую присягу на верность тебе. От потрясения отпала челюсть. «Но это было еще не все», — Мира продолжила. «И требовал поклясться, что будут защищать тебя от на Деотер ценой собственной жизни». Я потрясенно смотрела на подругу и только ресницами хлопала. В голове крутилось одно единственное. «Что?» Верховный старейшина ответил, что против Феникса тьмы не пойдут, но и он никогда не причинит вреда Фениксу света. «Мол, мы, Фениксы, это точно знаем, чувствуем». И как Альвеир на это отреагировал? Ну, мира замялась. Вообще-то он всех очень грубо послал и сказал, чтобы не смели к тебе даже приближаться. Там еще что-то было про то, что не хватало рядом с тобой фениксов, которые спят и видят вас с Лэроном вместе. Вы поссорились, да? Не, не особо. Я пожала плечами. Просто через два дня наши с Альвииром отношения перейдут на новый уровень. Лицо подруги изумленно вытянулось. Однако спросить ничего не успела. Вошел преподаватель, началась лекция. В ходе лекции обнаружились очередные проблемы. Студенты периодически то бледнели, то краснели. Одна особо впечатлительная одногруппница, мысленно окрещенная мной как архона ненавистница даже в обморок грохнулась. Пришлось телепортировать в лечебное крыло. Правда, когда выяснилось, что портал не так-то просто открыть, посторонняя тьма мешает, преподаватель махнул рукой и попросил Велерона отнести ее к лекарям на руках. «Что на самом деле так плохо?» — спросила шепотом Миру. Сама никакого дискомфорта не ощущала. «Феникс света даже не просто светлая. Но мы уже давно выяснили, что восприятие у меня хоть и обостренное, а все равно какое-то неправильное». «В обморок падать не собираюсь» хмыкнула она. «Но, прямо скажем, приятного мало». Взглянув на подругу, поняла, что выглядит она и вправду не очень здорова, слишком уж бледная, да и взгляд какой-то расфокусированный. Пока преподаватель раздумывал, что делать с несчастными студентами, вряд ли способными сейчас к усвоению информации, по академии прогрохотало несколько взрывов. Преподаватель выглянул в коридор, затем высунулся чуть больше — потом вообще вышел, захлопнув за собой дверь. В аудитории поднялся шум. «Что происходит?» «Это конец света! Темные напали, хотят захватить империю! Это старшекурсники, они хотят нас прикончить, чтобы сами им участвовать в турнире!» Преподаватель вернулся. «Так, прошу не паниковать. Минут через 10 проблема будет решена». Слишком сильная охранная магия тьмы мешает творить другие заклинания. У меня портал сбоил, у других, хм, возникли взрывы, потому что они вовремя не остановились. Но ректор уже связался с аркохонами. Они понизят концентрацию тьмы. Потерпите еще немного. На протяжении последующих десяти минут меня не покидало все нарастающее ощущение, будто мир сошел с ума, потому что творятся самые настоящие безумства. Мы с Эльвиером поссорились, Он ревнует меня к Лерону. А чтобы защитить от Лерона, всю Академию заставил страдать. Ну ладно, половину. темным от такой концентрации тьмы плохо не станет. Хотя заклинания у них тоже наверняка сбоят. Чёрт, вот уж что называется «вынести ссоры из избы». У нас какие-то заморочки, аукнулась всей Академии. А по истечении озвученного времени тьмы в пространстве на самом деле поубавилась Все вздохнули свободней. Лекция продолжилась. На практическом занятии нас ждало очередное потрясение. Стоило войти в тренировочный зал, как ощущение тьмы вновь усилилось. Взгляды всех одногруппников устремились к аркохону, стоявшему возле окна. Тот тоже к нам развернулся. Высокий, худощавый, со светлой кожей и красными глазами, как у всех аркахонов. Этот, пожалуй, еще более худой, чем Альвиир. Но если в теле Альвиира чувствуется хищная сила, то, на мой взгляд, этот аркахон уж слишком тощий. И высокий тоже слишком. Зато я узнала его. Шайран Шеддахар, тот самый Аркахон, который предлагал мне показать ему силу прямо на балу, дорвался, теперь понаблюдает. «Позвольте представить вам», — произнесла Лиера Вис, наша преподавательница, лорда Шайрана Шеддахара. «Это стало неожиданностью для всех нас, но первый отборочный тур состоится сегодня». «Прямо сейчас. Разбивайтесь на пары. Разминка останется всего лишь разминкой, но можете уже потренироваться производить впечатление». Она усмехнулась и прошла к скамье, с которой обычно наблюдала за ходом тренировки. Аркохон остался стоять у окна. С опаской, любопытством и ожиданием поглядывали на него расходившиеся по залу студенты. Перешептываться опасались. «Кто этих аркахонов знает? Вдруг услышит?» Только широко раскрытыми, даже выпученными глазами друг другу сигнализировали. Как ни странно, кайраши оставались за дверью. В зал за мной не последовали. Похоже, Альвиир сам догадался. Мы ведь с ним так и не обсудили этот момент, как, впрочем, и ситуацию с турниром. А разузнать потом все-таки нужно. Уверена, этот турнир устроили не просто так: не будь в этом замешаны аркахоны, нет, все равно бы не поверила в случайность. Еще ведь император есть тоже моей силой заинтересованной. «Ну что, вместе?» — предложила Мира. «Давай». Я улыбнулась. Показывать какие-то особые навыки я не собиралась. Пожалуй, на уровне первого курса могла бы удивить тем же коконом света, которые наши создавать еще не научились, они только односторонние щиты освоили. Но зачем? Я в турнире участвовать совсем не хочу. Хотя и в грязь ударить лицом тоже не хочется поэтому стоит просто расслабиться и ни о чем не переживая попрактиковаться». «Первые пять минут пошли», — объявила Лиера. «Я оказалась в ряду тех, кто сейчас должен защищаться. Прекрасно. Постою спокойненько, никого не трогая». Щит создала без проблем, но и принялась ждать. Пять секунд, полминуты. Мира стоит напротив меня, хмурится, губу кусает. В руках зажимает искры, пытается скрутить в атакующую конструкцию, но от чего то не может. Магия рассыпается брызгами, просачивается сквозь пальцы, угасает. Бросаю взгляд на аркахона. вижу задумчивую улыбку на его губах. По лицу мира стекает капелька пота. Вот между ладонями возникает золотистая сфера с огненным ободком. Подруга бросает сферу в мою сторону — Но та, едва сорвавшись с рук, в очередной раз рассыпается безобидными брызгами. Мира вскрикивает. Ее лицо искажается от боли, тело сгибается пополам. «Мира!» Я подскочила к ней. Подруга рухнула на колено передо мной и, захлебываясь слезами, взмолилась. «Прости, прости меня, я не имела права! Я не должна была поднимать на тебя руку! Ты можешь наказать меня! Ты должна меня наказать! Ударь, прошу, ударь меня! Я не имела права! Я не могла поднять на тебя руку! Я должна служить! Всегда буду служить! Ценой своей жизни! Феникс никогда не причинит вред Фениксу Света! Я...» «Мира, мира, пожалуйста, перестань!» Я пыталась поднять ее, но она в каком-то странном припадке отбивалась, норовя распластаться у меня под ногами, и продолжала содрогаться в слезах. «Прости меня, пожалуйста, прости! Я больше никогда! Я не могла! Я не могла! Я ведь все равно не могла!» «Мира, ну, пожалуйста, послушай меня! Ты ничего плохого не делала! Это ведь просто тренировка! Мира!» Опомнившись, к нам подбежала преподавательница. Вдвоем мы все же сумели поднять Амирену с пола, но успокоилась она далеко не сразу. Мы усадили ее на скамейку. Я тихонько повторяла, что она ничего мне не сделала, да и не могла, это ведь всего лишь тренировка. Но ну в чем она виновата? Краем глаза заметила, как одногруппники притихли, с опасливым любопытством наблюдая за нами. Несмотря на присутствие Аркахона, о чем-то перешептывались. Я обнимала подругу за плечи и пыталась достучаться до неё — Но кажется все бестолку. Бледная, с побелевшими искусанными губами и расширившимися зрачками, она плохо понимала, где находится. «Может быть, отвести ее в лечебное крыло?» С тревогой предложила лиера Виис. «Ничего страшного не произошло», раздался над головой голос Аркахона. «Нападение на феникса света противоречит природе феникса, даже в качестве тренировки. Она попыталась и была за это наказана». «Кем наказана?» Я подняла взгляд на Аркахона. «Господи, неужели это сделала я? Но я ведь ничего такого не чувствовала. Вообще ничего. Ее сутью». «А вы знали, да? Знали, что так будет?» «Предполагал. Ты ведь понимаешь, Таис, что в случае с «Фениксом света» никогда ни в чем нельзя быть заранее уверенным. Можно только строить предположения и проверять их». «Это вы и сделали, предположили и проверили?» Я понимала, что обвинять Шайрана в том, что не предупредил, бессмысленно. Конечно, кто такая Мира, чтобы беспокоиться о ней? Гораздо интереснее промолчать и проверить, верны твои догадки или нет. «Именно так», — усмехнулся Аркохон. Все напряженно наблюдали за нами. Лиэра Ви смотрела даже с каким-то страхом. «Наверное, боялась, что я продолжу обвинять, и Аркохон разозлится, посчитает себя оскорбленным. Но я сдержалась» потому что на самом деле бессмысленно. В конце концов, мне самой стоило быть умнее. Могла бы и предположить, что в пару с мирой опасно вставать, учитывая отношение огненных фениксов к фениксу света. Снова взглянула на подругу. Та уже притихла, перестала дергаться и молить о прощении, но все еще выглядела какой-то потерянной, словно до сих пор не понимала, где находится и что вообще происходит. Я решительно поднялась, заставляя Миру встать вместе со мной. Мы все же сходим в лечебное крыло. Да, конечно, я думаю, так будет лучше, торопливо поддержала преподавательница. Зато Аркахон не приминул высказать свое мнение: Не думаю, что в лечебном крыле смогут помочь. Я уже собиралась вести миру к выходу, но тут остановилась. Вы что-то знаете, Шайран Шаддахар, или, может быть, предполагаете? «Предполагаю, да», — он усмехнулся. «Но ведите феникса в лечебное крыло. На занятии ей больше делать нечего». Подавив раздражение и желание высказать Аркахону что-нибудь не очень хорошее, направилась к выходу из зала. Мира послушно шла вместе со мной, но двигалась как-то заторможенно, неосознанно, из-за чего с каждым шагом все сильнее заставляла нервничать. К счастью, на пути нам никто не встретился. В это время все были на занятиях. То и дело я поглядывала на миру с тревогой, но панике старалась не поддаваться. В лечебном крыле нас встретила пожилая женщина-лекарь. Попросив усадить подругу на кушетку, принялась смешивать в кружке лекарства, добавляя в воду жидкости из разных бутыльков. А дальше началось какое-то безумие. Напоить миру никак не получалось. Лекарь и так, и это к ней подходила, и упрашивала, и прикрикивала «Ни в какую!» Наконец, женщина закатала рукава и решительно пошла на миру, явно намереваясь влить лекарство в рот насильно. И в этот момент вспыхнули занавески. А потом и подруга вспыхнула пламенем. Кушетка в одно мгновение оплавилась, светлая кожа сиденья потемнела, лопнула, повалил едкий дым. «Мира!» — вскрикнула я и рванулась к ней. «Куда ты лезешь? Стой на месте!» Лекарь попыталась меня остановить, но не успела. Несмотря на то, что Феникс не может причинить мне вреда, в огонь соваться без защиты я не планировала. На ходу, создав кокон из света, укрывший все тело, потянулась к подруге. «Мира, перестань, все хорошо, я здесь!» Я сжала ее плечи и легонько встряхнула. А Мирена вздохнула и подняла на меня глаза. Пустые, словно стеклянные, ничего не выражающие. «Прости», — зашептала она. «Прости, я не имела права! Пожалуйста, прости!» Сделалось страшно. Бледная, с растрепавшимися волосами, пересохшими губами, вся охваченная пламенем мира выглядела безумной. И становилось жутко при мысли, что никто не сможет ей помочь. Или все таки сможет. «Я должна. Чёрт, я ведь феникс света, которого огненные фениксы боготворят. Но неужели я ничего не могу сделать для единственной подруги?» «Мира!» — прохлепела я снова, борясь с першением в горле, и выступившими из-за ядкого дыма слезами. «Я не злюсь на тебя. Ничего страшного не произошло». «Прости, прости меня», — повторяла она, не слушая. «Чёрт, да что ж такое-то? Мира, я прощаю тебя». Пламя внезапно погасло. Я даже вздрогнула от неожиданности. Подруга моргнула пару раз и посмотрела на меня уже совершенно осмысленно, как будто только что проснулась. «Таис, где мы?» Я облегчённо вздохнула. Правда, тут же закашлялась. Дуновение свежего воздуха помогло прийти в себя. Лекарь открыла окно и подала Мире кружку с намешанными в ней лекарствами. «Выпей», — скомандовала она. На этот раз Мира сопротивляться не стала. Опустошив кружку до дна, перевела взгляд на меня. Открыла рот, собираясь что-то сказать. Но так ничего и не произнесла. «Как себя чувствуешь?» — спросила лекарь. «Нормально». «Где находимся, понимаешь?» «Да, в лечебном крыле». «Замечательно». Женщина провела магическую диагностику, пропустив через миру пару лучей света, после чего заключила. «Все хорошо, какие-либо отклонения отсутствуют, можете идти». «А что вы ей дали?» спохватилась я, когда нас буквально выставили за дверь, настойчиво выталкивая в коридор. Успокоительная! Лекарь пожала плечами. «Видишь же, с ней все в порядке. Вероятно, просто перенервничала немного. Чувствую, с этим идиотским турниром еще перенаселение в лечебных палатах начнется. Это ж надо было придумать. Турнир для первокурсников!» Не дожидаясь какой-либо реакции, лекарь захлопнула дверь, оставив нас в коридоре. Мы переглянулись. Похоже, она так ничего и не поняла. «А ты поняла?» Мира взглянула на меня странно. «Как-то обвинительно, что ли?» Я вздохнула. Кажется, поняла. Судя по тому, что обмолвился лорд Аркахон, все дело в сути Феникса. Феникс не может причинить вред Фениксу Света. И наша тренировка была воспринята твоей сутью всерьёз. Прости, Мира, я не знала, что так получится. Нам не стоило становиться в пару. Знаешь, Таис, мы медленно двинулись по коридору. Это было ужасное чувство. Я все прекрасно помню. Все ощущения, все, что говорила. Что меня вынудило сказать, моя суть. Меня просто выворачивала наизнанку, сжигала изнутри. Никогда огонь не жёгся, а в этот раз казалось, что я просто сгорю, если... Она остановилась и, подняв на меня глаза, шепотом закончила. «Если ты меня не простишь». Я растерялась. От этого признания сделалось неловко. Как будто я виновата в случившемся. Виновата в том, что подруге пришлось испытать. «Прости, Мира, я...» «Не извиняйся», — перебила она. «Не стоит. А мне нужно побыть одной». Это было страшное ощущение. Подруга передернула плечами. «Ужасное. Как будто я умру, если ты меня не простишь. Как будто я совершила нечто немыслимое. Как будто пошла против себя. Нет, даже страшнее. Пойти против тебя намного страшнее. Это хуже, чем умереть». Отстраненный вновь будто остекленевший взгляд напугал. «Мира», — обеспокоенно позвала я. Все нормально!» Она тряхнула головой и даже выдавила улыбку. «Мне нужно побыть одной!» С этими словами подруга торопливо зашагала вперед по коридору. «Мира!» Я хотела крикнуть «подожди», но вовремя отернула себя. Ведь она послушается, будет вынуждена остановиться. Этого еще не хватало. Сейчас, пожалуй, ей на самом деле стоит побыть одной и прийти в себя. Немного поразмыслив, на пару решила не возвращаться. Что я там не видела? Нет, понятное дело, сколько времени уже мечтала о практике, но уж точно не под внимательным взором лорда Аркахона, который к тому же мечтает понаблюдать, на что способен феникс света. Подавив очередную волну раздражения при мысли об экспериментаторе, поспешила на выход из корпуса. Раз уж выдалось свободное время, нужно зайти в библиотеку. На оставшихся парах мира не появилось. На меня косились еще большей опаской, но вопросов не задавали. Видимо, боялись, что им тоже чем-нибудь прилетит, причем, что интересно, без видимых манипуляций с моей стороны. Да и присутствие невидимых кайраши, безмолвно следовавших за мной, к общению не располагало. Создавалось впечатление, будто ребята чувствовали их подсознательно. Впервые, наверное, за все время учебы в академии я с нетерпением ждала окончания пар. Множество мыслей не давало сосредоточиться, постоянно отвлекало и нервировало. Самочувствие миры, Разгуливающие по Академии Аркахоны придуманный ими турнир. Слова Альвиира: Два дня, отведенные мне на то, чтобы свыкнуться с мыслью, что стану его женой. Безумие. В последнее время все сильнее кажется, что мир вокруг сошел с ума. Под конец пар от бесконечных размышлений даже голова разболелась. Дождавшись окончания занятий, подскочила с места, покидала в сумку учебники и поспешила к тренировочному залу, где раньше мы с Реваном занимались. Пожалуй, стоящей на нем защиты хватит, чтобы я во время своих экспериментов не взорвала половину корпуса или парочку башен. Пора воспользоваться книгой, которую сегодня взяла из библиотеки. Пора освоить магический зов, связаться с Саиришей, единственной ныне здравствующей женой Аркахона, и во всем разобраться. Пускать все на самотек я уж точно не собираюсь. Однако энтузиазм быстро угас. Ну как сказать быстро? Два часа я упорно пыталась построить самое простое заклинание вызова, но что-то, вероятно, делало не так. У меня не получалось. Хоть ты тресни. И вроде бы заклинание на самом деле простое. берешь сгусток магии, разделяешь на несколько нитей, перекручиваешь их между собой в форме, очень похожей на скрипичный ключ, и отправляешь мысленный зов тому, с кем хочешь поговорить. Все просто? Вот и мне казалось, что просто. А все равно не получалось». Решимость таяла буквально на глазах. Вместо нее в душе зарождалось глухое отчаяние. «Я должна узнать, должна поговорить с Иришей. Ведь Эльвир может слукавить, а может вообще ничего не рассказать. Для него теперь главное — сделать меня своей женой, да и все. А ведь это не шутка. В магическом мире вряд ли возможен развод. Это на всю жизнь. Но люблю ли я его? Любит ли он меня? Вот именно меня, такую, какая есть». Брак — слишком серьезное решение, чтобы его можно было принимать на эмоциях, да еще из одного только желания обладать. Мне необходимо поговорить с Иришей, узнать все тонкости и только потом решать. Но как? Как, если первый день подходит к концу, а послезавтра альвиир уже заявится, чтобы... Чёрт, даже думать об этом не хочу. Пусть его прикосновения и поцелуи вызывают вполне определенные желания, но с такими последствиями... Нет, становиться женой ⁇ это слишком серьезно. По крайней мере, для начала необходимо раздобыть как можно больше информации о свадебных обычаях Аркахонов. Вот чую, там есть какой-то подвох, да и не один, целая куча разнообразных подвохов. Провозившись над заклинанием еще полчаса, я вздохнула. Не получается. Похоже, придется искать другую возможность связаться с Саиришей. Из тренировочного зала выходила в глубокой задумчивости. Наверное, именно поэтому не убрала учебник в сумку, продолжая держать в руках и поэтому не сразу заметила, что в коридоре не одна, а мимо проходили двое. Кокетливо рассмеявшись, девушка ухватила парня за воротник, притянула к себе и поцеловала. Приглядевшись к парню, узнала в нем терха. Девушка тоже оказалась знакомой, та самая брюнетка, с которой он ходил на бал. Ощутив неловкость, поспешила поскорее пройти мимо. Что уж поделать, мой путь лежал как раз через сладкую парочку. И уже отдалившись от них на достаточное расстояние, услышала за спиной голос Терха. «Элена, подожди, хотя нет, можешь не ждать. Иди к себе, я приду позже». «Терх, милый, я не хочу идти без тебя. Ну что, ты пойдем вместе? Я приготовила для тебя кое-что интересное». Промурлыкала брюнетка и с придыханием добавила. «Уверена, тебе понравится». «Да отпусти ты, Елена, потом!» прозвучала с досадой. «Терх!» обиженно откликнулась девушка, когда за спиной послышался звук шагов. Причем звук шагов приближался. «Ну, ясно все, Терх решил меня догнать». «Таис, я не ошибаюсь? Это учебник по простейшей ментальной магии?» Эдарен поравнялся со мной. Кайраши на его появление отреагировали весьма флегматично». Видимо, пока Терх не хватал меня за руку, находиться рядом со мной и просто разговаривать ему позволялось, уже радует. Хотя подозреваю, в случае, если у брачного браслета именно такие свойства, как сказал Альвиир, после свадьбы меня ждет много приятных сюрпризов. Возможно, ревнивый в последнее время даже слишком ревнивый Альвиир запретит мне разговаривать с мужчинами в принципе. И как только заговорю, меня будет бить током, чтобы не забывалось а несчастного стирать в порошок». «Ах, да, точно!» Я, наконец, вспомнила о книге, которую до сих пор зажимала в руках. Убирая в сумку, кивнула. «Да, он самый!» Пока возилась с учебником, сбавила шаг. Терх успела глянуться и кое-что сопоставить. «Ты занималась ментальной магией в аудитории, от которой на весь корпус разит магия тьмы?» хм, мне показалось, или где-то здесь кроется подвох?» «Да, именно так». «Не знаю, что именно ты хотела сделать, но, Таис, ты дура». «Это почему?» «Потому что простейшая ментальная магия такие преграды преодолеть не способна». «Да, серьезно? Я аж остановилась от такого известия. «Да, Таис», — хмыкнул Эдорен. «Ментальная магия бывает разных уровней. Некоторая способна вырваться из омута тьмы, но простейшая...» Он кивнул на сумку, в которую я спрятала учебник. «Преодолевает только слабые магические поля». Нет, учебные пособия ты правильно выбрала. За другое пока хвататься не стоит. Но чтобы заклинание сработало, нужно это делать в незащищенной аудитории, а для первого раза вообще на улице. Со временем научишься делать заклинания более сильными, но пока стоит начать с чего-то попроще. «Терх!» — выдохнула я, снова загораясь идеей. «Еще не все потеряно. У меня еще может получиться». «Огромное тебе спасибо!» «Не за что!» От мрачноватой улыбки Терха я ощутила неловкость. А еще чувство вины вдруг проснулось. «Терх», — неуверенно начала я, — «ты прости, что так получилось». «Видимо, день сегодня такой, перед всеми извиняться. Но я на самом деле почувствовала себя виноватой». Эдарен приподнял бровь, молчаливо ожидая продолжения. И я продолжила. «Нехорошо как-то получилось. Мы ведь почти друзьями стали». «Мне действительно нравилось общаться с тобой, быть тебе другом. А тут вдруг это мое превращение в Феникса все испортило. И ладно бы ты возненавидел меня, как любого другого Феникса. Ты ведь поговорить хотел, а я тебя отталкивала». «Да, пусть он не только поговорить хотел, но я могла быть не столь резкой. Могла повести себя как-то иначе, не доводить до того, чтобы Кайраши напали на Терха. В конце концов, если мужчина устраивает драку из-за девушки», В этом всегда есть вина самой девушки. Значит, довела. Эти эмоции — это все магия, проклятая магия, и ты не виноват. А я хотела сказать, что должна была хоть что-нибудь сделать. Ведь он на самом деле не виноват. Его тянуло ко мне, сводило с ума. Это, наверное, чем-то похоже на мое притяжение к Лерону. Я не хочу, а все равно тянет. И бороться с этим невозможно. Вот так же и Терх. Он бы и рад, наверное, избавиться от проклятых эмоций, но его тянет. Что он чувствовал при этом? Что чувствовал, прекрасно понимая, что эмоции вызваны магией, но не в силах с ними бороться? еще и с таким моим отношением. Я буквально отвернулась от него. Он не виноват, что бросался на меня с поцелуями. Я должна была быть терпимей. Не безропотно позволять себя целовать, конечно, но хотя бы не быть настолько грубой. Нужно было разобраться — Поговорить с ним спокойно, а я просто отвернулась от него, как будто Терх в чём-то виноват. «Какая же я дура!» Правильно он сказал. «Дура!» Терх приподнял руку и подался вперед, собираясь прикоснуться к щеке, но вовремя опомнился. Опустил руку, с невеселой усмешкой покачал головой. И, глядя глаза в глаза, произнес: «Нам не нужно продолжать этот разговор. Держись от меня подальше, Таис. Это слишком...» Он замялся, подбирая слово, но только повторил. «Слишком». Резко развернувшись, зашагал туда, где мы встретились. Правда, брюнетки, с которой Терх целовался, там уже не было. «Обидно. Вот просто обидно. Я так люблю магию, так наслаждаюсь ею, но не все так прекрасно. Магия вмешивается в мою жизнь, в мои чувства и отношения. Меня тянет к Лерону, Терха тянет ко мне». И всё это смешивается, бьет по эмоциям, превращается во взрывоопасный коктейль. А с другой стороны, если бы не магия, меня бы не было здесь. Именно магия Феникса Света — та самая, от которой столько проблем. Значит, стискиваем зубы и вперед. Еще посмотрим, кто кого. Запрятав боли за разговора с Терхом поглубже, я решительно направилась к выходу из здания Академии. Мне предстояла опасная вылазка, потому что не кстати — А может быть, как раз очень вовремя вспомнилось, что над Академией нависла магия тьмы, защита, сотворенная Альвииром. Полагаю, она достаточно сильна, чтобы не пропустить ментальную магию начального уровня. Чтобы мой зов достиг адресата, придется выйти за эту преграду». К парадным воротам не пошла. Вроде бы сегодня там не наблюдалось больных и несчастных, упорно пытавшихся пробиться к способному их исцелить Фениксу Света но от одного только воспоминания о жуткой картине бросало в дрожь. К счастью, из Академии есть еще один выход. В конце заросшей тропинки в не слишком ухоженном саду. Вот туда я и направилась. Присутствие Кайраши успокаивало. В крайнем случае они меня защитят. Ну или я смогу защититься с их помощью. Убеждая себя таким образом, приблизилась к калитке. Осторожно выглянула на улицу. Вроде бы никого. Наверное, всем тем, кто строит планы похищения, даже в голову не может прийти, что я сама добровольно покину охраняемую территорию. Если меня где и попытаются схватить, то уж точно не у ворот Академии. Вдох, выдох. Я не боюсь. Не боюсь, я сказала. Вопреки воле содрогнулась. Слишком жутко это было. Когда на тебя бежит толпа страждущих, а ты даже не можешь сопротивляться, и им навстречу, чтобы помочь. Это по-настоящему страшно. Так не думаем о плохом. все закончится быстро. Много времени мне не потребуется. Собравшись с духом, все таки вышла за ворота Академии, остановившись у самой двери, чтобы в случае чего тут же юркнуть обратно. Пересекая границу, почувствовала прикосновение тьмы, словно тонкую пелену прорывала. Та поддалась неохотно, но все таки пропустила. Из Академии эта защита выпускает. Вот впускает не всех. Каираши вслед за мной просочились через калитку, выплыли вперед и застыли на страже. Я напряженно осмотрелась. Никого. Пора приступать. На этот раз учебник не потребовался. По памяти легко уже отрепетированным движением начертила в воздухе символ и отправила магию на поиски Саириши. Перед мысленным взором послушно всплыл образ вампирши. И она откликнулась. В первое мгновение я решила, будто мне причудилось, но в голове отчетливо прозвучало. «Таис?» «Саириша, мне очень нужно с тобой поговорить. Срочно, прямо сегодня. А лучше сейчас. Это возможно?» «Но ты...» «Ты ведь под защитой Академии. Или уже нет?» Короткая заминка, после которой последовал ответ. «Жди. Сейчас буду». Спустя буквально пару мгновений передо мной раскрылся портал. Высунувшись из него, Саириша махнула мне рукой. «Идем, Таис, быстрей!» Я замешкалась. «С одной стороны, я совсем не знаю Саиришу и доверять ей не могу. Она жена аркохона, в конце концов. А эти самые аркохоны турнир в Академии устраивают. И вообще, будь их воля, препарировали бы, не задумываясь. Но, с другой стороны, никто посторонний в Академию не войдет, защита не позволит. Однако стоило шагнуть к вампирше — Каираши отреагировали мгновенно и встали между нами неприступной стеной, причем весьма выразительной. «Отойдите!» — скомандовала Саириша. Каираши чуть-чуть отодвинулись друг от друга, позволяя увидеть вампиршу. Она стояла, выставив перед собой руку с обручальным браслетом, и строго смотрела на моих стражей. «Я Саириша Шетка Аршан, и клянусь, не причиню эри Хашер никакого вреда. Пропустите меня к ней!» Спустя несколько напряженных секунд Каираши разомкнули ряд, позволяя вампирше пройти. Или мне. Но пока я соображала, насколько Каираши лояльны к женам Аркахонов, Саириша сделала выбор за меня. Портал погас, зато она шагнула ко мне. Надеюсь, Альвиир не сильно разозлится, если я немного влезу в его защиту. Защита пропустит тебя? Она никого не пропускает, но меня как жену Аркахона. «После некоторых манипуляций все таки должна». «Ничего, переживет твой Альвир небольшое нарушение с моей стороны». «Это не ослабит защиту?» «Нет, смогу пройти только я». Саириша фыркнула и добавила. «Не беспокойся, этим светлым фанатикам путь в Академию закрыт». Приблизившись к калитке, Саириша протянула руку и приложила запястье к грани, по которой проходила охранная магия. Браслет на мгновение потемнел, словно тьмой наполнился. Чуть надавив, преодолевая препятствие, вампирша порвала пленку так же, как это сделала я, и уверенно шагнула во двор. За нами защита затянулась. Прислушавшись к ощущениям, убедилась, что никакой прорехи в самом деле не осталось. Значит, ни моя вылазка, ни проникновение в Академию Саириши ослабить магию Альвиира не должны. «Ты хотела поговорить». Вампирша взглянула на меня. Веди. Я кивнула и поспешила по тропинке к выходу из сада. Разговаривать по пути на такие темы уж точно не стоит. Мало ли кто может подслушать. Как выяснилось, перестраховка оказалась не лишней. По дороге к башне общежития нам постоянно кто-то встречался. Лица прохожих удивленно вытягивались, бледнели, как будто пытались изобразить родство с вампирами, а ноги начинали шагать гораздо быстрее. Но да, в том, кто такая Саириша, трудно усомниться. Длинное черное платье, идеально облегающее фигуру. Белая кожа, пухлые алые губы, длинные ноготки, большие, похожие на коготки, и проглядывающие в улыбке клыки. По-моему, это она так развлекалась, улыбаясь прохожим и демонстрируя вампирские клыки. А несколько парней, кстати, наоборот, проводили с Айришу заинтересованными взглядами. Но хорошо, хоть никто из них не распахнул ворот рубашки и не бросился к вампирше с воплем. Испей мою кровь, укуси эротично, подари предсмертное наслаждение. Создалось впечатление, что адекватной реакции на вампиров в этом мире в принципе нет. Либо на них вешаются, умоляя укусить, либо шарахаются, как от прокаженных. Только не вполне еще разобралась, какая здесь зависимость. Нужно еще понаблюдать. Нужно больше вампиров. Я провела Саиришу в свою комнату в общежитии. Защита на входе угрожающе потемнела но пропустила вампиршу. Выходит, она слабее Лерона. Хотя, кто бы сомневался. Вампирша, пусть даже жена Аркахона или Феникс Тьмы. Зато Кайраши остались в коридоре. Захлопнув дверь, я облегченно вздохнула. Только сейчас поняла, насколько все это время была напряжена и как опасалась, что задумка не сработает. Уверена, Альвиир знает о предстоящей беседе. Однако позволил мне поговорить с Иришей. Спасибо. «Проходи». Я кивнула на кресло. «Благодарю», — кивнула Саириша и прошествовала. «Да-да, не прошла, а именно прошествовала к креслу, царственным движением опустившись на него». Потом усмехнулась. «Ну, Таис, о чем хотела поговорить?» Взгляд вампирши скользнул к моему запястью. «О нем и хотела поговорить». Я провела пальцем вдоль браслета. Присев в кресло напротив, чуть помедлила, собираясь с мыслями, и задала первый вопрос. «Правда, что если невеста, у которой есть помолвочный браслет, переспит с женихом, то станет его женой?» «Правда?» Глаза вампирши загадочно блеснули. Она усмехнулась и внезапно призналась. «Не ожидала, что вы так долго протянете. Вернее, что Альвир будет так медлить. Браслет, насколько знаю, на тебе уже достаточно давно». «Ну да, так любой, кто разбирается, легко может сказать, было между нами что-то или нет». Но есть надежда, что не разбирается почти никто. По крайней мере, кого спрашивала, не смогли поведать о брачных традициях аркахонов. Немного поразмыслив, заметила. «Странно как-то получается. Ты говорила, что браслет можно надеть, только если невеста не против. Иначе ничего у аркахона не получится. Мол, магия так защищает право выбора невесты. Но неужели у нее никто не спросит, хочет ли она стать женой? Или если согласилась стать невестой, то автоматически предполагается, что и женой с радостью станет. но почему же? Желание невесты по-прежнему учитывается. Невольно представилась, как в самый горячий, самый ответственный момент раздается глаз свыше. «Ты хорошо подумала. Ты будешь его женой». Чуть не поперхнулась от этой картины. Тем временем Саириша пояснила. «Магия браслета прекрасно ощущает все эмоции». Только не говори, что этот браслет передает эмоции жениху. Сколько раз подобное встречалось в прочитанных фэнтези-книгах? Не счесть. Нет, не передает, Но сама магия ощущает и реагирует. Если бы подсознательно ты не хотела этого, помолвочный браслет не сомкнулся бы на твоем запястье. То же самое касается брака. Если в тебе есть желание хотя бы подсознательное принадлежать Альвиру, то брачный ритуал сработает и ты станешь его женой во время...» Вампирша многозначительно улыбнулась и тактично закончила. «Вашей близости». Правда, улыбка у нее получилась при этом очень лукавой. «Я поняла, браслет считывает эмоции, но все же, что именно требуется, чтобы брак состоялся? Желание принадлежать и желание стать женой — это не одно и то же, я уж не говорю о любви». «А почему пары женятся?» потому что они хотят принадлежать друг другу, всегда. По крайней мере, так они думают на тот момент. И мы плавно подошли ко второму важному вопросу. «А разводы у вас разрешены?» «Не успела замуж выйти, уже о разводе думаешь?» — хмыкнула вампирша. «Ну, хотя бы не спросила, что это такое?» «Нет, разводы допустимы только у людей, которые совершают обыкновенный, немагический брак. У аркохонов это на всю жизнь». Все-таки не зря опасалась. А если двоим кажется, что у них любовь, что они хотят принадлежать друг другу всю оставшуюся жизнь, а потом чувство проходит, что тогда? Саириша пожала плечами. Брак, это не шутка, это очень серьезно. Не стоит выходить замуж из мимолетных порывов. Вот, вот и я думаю, что не стоит, что нужно все обдумать, прежде чем делать столь серьезный шаг, после которого пути назад уже не будет. Но Альвиир не дает мне выбора, просто не оставляет времени. Два дня. Этого так мало. А ты...» Я замялась. То, что я собиралась спросить, стоит ли обсуждать с малознакомой вампиршей. Но Саириша подбодрила. говорит Аис: не бойся. Наш разговор останется в тайне. Можешь не сомневаться». У меня вырвался нервный смешок. «Женская солидарность?» «Она самая». «Ну, в общем...» Альвир вел себя так, будто уверен, что я стану его женой. И? Что не так? Но он не может знать наверняка. Может быть, он надеется? Он говорил так, будто других вариантов просто не существует. А может быть, других вариантов на самом деле не существует? Может быть, у вас нет выбора? И я представила. Представила, что будет, если брачный ритуал не сработает. Если... Мы станем близки, но брачные узы нас не свяжут. Что тогда? Что почувствует Альвир, узнав точно, что я не хочу ему принадлежать, что, несмотря на все его старания, моя душа и мое сердце не открылись ему? Решит ли продолжить борьбу, когда мое тело в его руках, но он прекрасно помнит о притяжении двух фениксов друг к другу? Или отступится? Хочу ли я, чтобы Альвир ушел? Могу ли позволить ему уйти? Забавно получается. Все или ничего? Или я все разрушу, показав Альвиру, что мои чувства к нему недостаточно сильны, или стану его женой навсегда, без возможности развестись. А у магов жизнь длинная. Кто знает, что будет через несколько лет, а через 20-50? Выходит все будет зависеть от силы моих чувств. Хочу ли я принадлежать ему настолько, чтобы магия связала нас брачными узами? Но тогда и страх, и сомнения ничего не значат? «Все решится само собой и так, как я хочу, глубоко в душе, быть может, даже этого не осознавая?» Кажется, совсем запуталась. А другого варианта выйти замуж за Альвиира нет? Ну почему же? Есть. Торжественная красивая свадьба, как у большинства остальных раз Только, Таис, неужели ты и вправду думаешь, что сможешь так долго избегать постели с Альвииром? Нет, торжественных свадеб у аркахонов не бывает». Она с усмешкой покачала головой. Все решается гораздо быстрее». Саириша поднялась. «Извини, мне пора идти. Ты оторвала меня от весьма важного мероприятия. Не хотела причинить неудобства. Ничего страшного». Вампирша улыбнулась. «Важное не значит интересное. Буду рада еще с тобой поболтать». Саириша ушла, оставив меня в растрепанных чувствах. Зато вечером заглянула Альвиир. Я пыталась заниматься, упорно читала учебники, стараясь хоть что-нибудь запомнить или хотя бы осмыслить, но ничего не получалось. Посторонние переживания постоянно отвлекали, возвращая к размышлениям о том, что теперь будет. Я не хочу потерять Эльвиира, но и замуж тоже не хочу. Что мне делать? Так ничего не решив, не выучив и не подготовившись к завтрашним парам, я раздраженно захлопнула учебник. Поднялась. Открыла дверь, впустила в комнату Альвиира и выжидающе возрилась на него. Думала, начнет расспрашивать о нашем разговоре с Саиришей или захочет узнать, какого черта я пересекла границу с защитным заклинанием. Но Альвиир удивил: Подозреваю, ты уже догадалась, по какому поводу впервые за всю историю Академии пройдет турнир среди первокурсников. Я пожала плечами и флегматично предположила. «Император и лорды Аркахоны желают посмотреть, на что способен Феникс Света?» «Да, сговорились в мое отсутствие», — хмыкнул Альвиир, «Так что для меня это тоже стало сюрпризом». «Но у меня есть какой-нибудь шанс отвертеться от участия. Честно говоря, совсем не хочу показывать, на что я там способна». «Нет, если задуматься, турнир — это очень интересно. Возможность проявить смекалку, продемонстрировать знания, силы, умения, все, на что ты способен». Соревноваться с такими же студентами, как и ты. Бороться, доказывать, что ты можешь больше. Магический турнир — это интересно, увлекательно. Но только не в том случае, если он устроен с единственной целью — проверить тебя на прочность и выяснить границы твоей силы. А в том, что будет какой-то подвох, я почти не сомневаюсь. Ты можешь попробовать, но, полагаю, аркахоны от идеи взглянуть на тебя в действии все равно не откажутся а при поддержке императора отменить турнир невозможно». Немного помолчав, Альвеир без особой надежды спросил. «Не передумала учиться в этой академии. На территории темных королевств я могу приказать что угодно, а здесь последнее слово остается за императором». Я покачала головой. «Не передумала. Нет смысла бежать от проблем. Постоянно бегать — это не выход. Значит, все трудности будем встречать лицом к лицу». Долгий взгляд, глаза в глаза. Кажется, я прочитала во взгляде Альвира восхищение. Он хотел что-то сказать, но вместо этого шагнул ко мне и поцеловал. «Завтра вечером, Таис», — многообещающе прошептал он, оторвавшись от моих губ, после чего направился к выходу из комнаты.